Глава четвертая «Разгадка?» — спросил доктор Цемертюр, наклонившись над стаканом освежающего грога из виски. «Разгадка заключается в том, что мне всегда хронически не везло на бегах. Я играю с тех пор, как помню себя, и всегда проигрываю. Такова моя участь в этой жизни. Во всяком случае, вы поймете мое удивление, господа». И зависть, когда семь-восемь лет тому назад одна банкирская фирма по имени Бейтендейк и К.Р. обосновалась недалеко отсюда, в Гааге, и гарантировала всем своим клиентам 10% в месяц на их вклады. Заметьте себе, в месяц 120% в год. Но каким образом эта фирма собиралась наживать свои деньги? Игрой на бегах во всем мире. У фирмы были прекрасные связи с Парижем, Берлином, со всеми английскими конюшнями, даже с Копенгагеном. Всюду они знали хороших лошадей. И всюду они забирали деньги, когда те приходили первыми. Чем все это должно было кончиться, легко можно было предвидеть. вкладчики получали свои деньги в течение трех месяцев, или, может быть, четырех. А в один прекрасный день кем-то было подано заявление. Господин Бейтендейк был арестован в кафе в Гааге. В несгораемом шкафу не оказалось ни гроша, что, по-видимому, вызвало гораздо меньше удивлений у чинов полиции, чем у самого господина Бейтендейка. Он рвал на себя одежды, уверяя, что он честный человек, но это не помешало ему отправиться в тюрьму. Там... Как это ни грустно, он схватил чехотку и умер до отбытия срока наказания. Компаньон его не был арестован вместе с ним. Его искали повсюду, но он блистал таким же отсутствием, как капиталы вкладчиков и их дивиденды. Я уже говорил, что мне в игре всегда не везло. И с интересом следил за процессом, несмотря на то, что моих денег за фирмой не числилось. Я построил свою собственную теорию которую в то время не считал нужным сообщать кому бы то ни было так как она не могла быть доказана основана она была отчасти на явном недоумении господина бейтендейка при виде пустого шкафа отчасти на том что заявление в полицию было сделано рано утром а арест был произведен днем позже я сказал себе что компаньон господина бейтендейка мог узнать от кого нибудь о заявлении и имел возможность исчезнуть, захватив с собой наличность кассы. Что он сделал с ней? Если он был человек непорядочный, то уехал с ней за границу один. Если он был человек порядочный, то должен был позаботиться о том, чтобы его компаньону досталась причитающаяся ему доля добычи. Сделал он это? Да, но сделал ли он это и каким образом? Стало для меня ясно лишь здесь, на вилле мистера Троунбриджа, пять лет спустя. Компаньона звали Ван Селдом. И вот что он на самом деле сделал. Когда до него донеслись слухи о том, что готовилось, он, недолго думая, забрал всю наличность кассы. С достойной похвалы предусмотрительностью фирма избегала текущих банковских счетов, и хранила все свои деньги наличными. Из Гааги он трамваем поехал в Схефининген и нанял там моторную лодку, которая должна была увезти его. Но перед этим он посетил виллу уединения, которая в то время оправдывала свое название. Так как был в ноябрь, она пустовала. Иван Селдом и господин Бейтендейк уже раньше знали эту виллу, когда наезжали в Схефининген. Прежде чем покинуть берег, он послал своему компаньону телеграмму. Она фигурировала на суде в числе других бумаг, но никому и в голову не пришло, что это могло быть не тем, за что ее принимали. За телеграмму от какого-то игрока, дающего разрешение поставить деньги на ряд определенных лошадей. Я сам читал ее, она была напечатана в газетах. «Ставка уединения, плакучие ива», Высшая ставка «Серебристая береза» — два. В то время я долго раздумывал над этой телеграммой. Я знал большинство конюшен на континенте. Там не было ни одной лошади, которую звали бы «Уединение», «Плакучая ива» или «Серебристая береза». С другой стороны, имена эти были возможны, а в конце концов вся эта история вовсе не касалась меня. Но результатом моих размышлений было то, что я и сейчас, через пять лет, помню эту телеграмму слово в слово. Когда господин Борщес сделал свое ошеломляющее открытие под плакучей ивой, я начал раздумывать. А подумав немного спокойно и на досуге, стал психоанализировать господина Борщеса. «Где и каким образом?» — спросите вы. «За столом, во время ланч Я стал рисовать по моему меню, которое господин Борщес прекрасно видел. Сначала плакучую иву, потом березу и, наконец, беговую лошадь. Когда он увидал лошадь, я по его лицу, как по раскрытой книге, прочел, что он все понял. А потом я сделал свое маленькое открытие под средний из трех серебристых берез. Вы спросите меня, Зачем господин Борщес сделал это? Почему он не произвел раскопки во мраке ночи? Сейчас он, верно, горько раскаивается в этом. Но на вопрос, почему он поступил так, как поступил, нетрудно ответить. Человек, посылающий такие телеграммы, как господин Борщес, виноват господин Ван Селдам, артист. А артисту мало одной прибыли. Он любит артистические эффекты. Он жаждет публики. Разве они прав? Как бы то ни было, а клиенты фирмы Бейтендейк и К.Р. имеют теперь шансы на маленький, хотя и запоздалый дивиденд. Доктор замолчал, чтобы промочить себе горло пенищимся напитком. Мистер Крофтон наклонился к мистеру Кроуэллу и проговорил шепотом. — Он джентльмен. — отвечал шепотом, — и христианин.